Лоренс держался поотдаль от толпы людей, набросившихся на нее с поздравлениями. Когда очередь наконец дошла и до него, он собрался лишь пожать ей руку, как и все прочие, но этого Ирина допустить не могла и крепко прижала его к себе. Она надеялась, что ее покрасневшие глаза можно объяснить слезами радости, но Лоренс пристально посмотрел ей в лицо. Прожитые вместе десять лет не прошли даром. Рэмси стоял рядом с ней – В позе прислоненного к столу зонтика. Лоренс, конечно, не схватил его за лацканы, но весь вид его выражал желание это сделать. «Если ты будешь плохо с ней обращаться», — процедил Лоренс сквозь зубы, — «я дух из тебя вышибу». Коснувшись губами виска Ирины, он вышел из зала. Сцена в духе рыцарских романов будет дорого ей стоить. «Ты пьян», — сказала Ирина, — «когда они вошли в лифт». Не будем обсуждать это сегодня. И когда моя принцесса соизволит возобновить наш разговор? Если мы и должны вернуться к этой теме, то сделаем это не раньше возвращения в Лондон. До этих пор, что бы ты ни говорил, я не скажу тебе ни слова. Ирина осталась верна своему обещанию. Она стойко выдержала несколько попыток Рэмси вывести ее на разговор. И в номере раздавались лишь скрип зубной нити и скрежет зубной же щетки. А затем она стянула себя платье и чулки и легла в постель. Когда она потянулась, чтобы выключить свет, Рэмси жалобно спросил, «Даже не пожелаешь мне спокойной ночи, голубушка?» Ответом ему был щелчок выключателя. Как правило, до полного выяснения всех наболевших вопросов сон не шел к ней, но сегодня она провалилась в него, словно упала с высоты небоскреба на тротуар. На следующий день в понедельник Ирина договорилась встретиться с сестрой в кафе, поэтому ушла из номера, когда Рэмси еще спал, и не имел возможности подумать о том, сколько бутылок вина было выпито за ужином с Ростбифом. Встреча вдвоем должна была стать компенсацией за то, что не только ее мать, но и Татьяна не явились на ужин. Ведь, как объяснила сестра, это могло быть расценено Раисой как принятие стороны старшей дочери. К моменту их встречи в Старбаксе на Бродвее, Ирина не раз поблагодарила судьбу, что та воспротивилась присутствию Татьяны на вчерашнем мероприятии. Сестра была ненадежным союзником и непременно бы рассказала о пьяной выходке Рэмси матери. И это бы еще раз подтвердило правоту составленного ей мнения о муже. «Выглядишь не очень», — констатировала Татьяна после обычных медвежьих объятий. «Ты ведь победила, как я прочитала сегодня утром в «Таймс». «Ну, как говорится, победа еще не все. Ей необходимо подавить желание выговориться. Сплетни неминуемо долетят до Брайтон-Бич. Знаешь, когда получаешь все, о чем мечтала, ощущаешь себя подавленной. Разве ты не была бы более подавленной, если бы проиграла?» «Возможно. Капучино и кексы, умираю от голода». Когда Татьяна отправилась за пропитанием... Ирина задумалась о том, что единственным человеком, с которым она бы хотела сейчас поговорить, был Лоренс. Для нее оказалось пыткой осознавать, что он в данный момент где-то рядом в городе. «Хочешь посплетничать?» — весело сказала она, когда сестра вернулась. «Лоренс женится». «Не может быть, на ком?» Ирина нахмурилась. «Черт, я забыла спросить». «Не такая уж и классная сплетня, сестренка». «Ну и какие у тебя чувства?» Ирина сделала глубокий вдох. Рада за него? Очень рада. «Уверена? Радостной ты не выглядишь». «Ну, в этом есть и грустная сторона», — осторожно начала Ирина. Ее желание избежать темы превратит их встречу в фарс. «Теперь между нами все действительно кончено. Эпоха завершилась. Как бы то ни было, она была счастливой». «Как ты узнала?» «Лоренс присутствовал вчера на вручении премии. Он был в Нью-Йорке, и я его пригласила». «Представляю, как это выглядело!» «Ничего подобного!» С «Жаром запротестовала Ирина. Рэмси адекватный человек. Кроме того, мы все взрослые люди». «Рэмси даже был рад видеть Лоренса. Был благодарен мне, что я его позвала. Они всегда симпатизировали друг другу. Болтали о снукере, как в старые времена». «И как дела у вас с Рэмси?» «Прекрасно», — спокойно ответила Ирина. «Если уж она начала врать, надо делать это изящно». Он был на седьмом небе, когда я вчера получила премию. Пел мне дифирамбы перед окружающими, я даже смутилась. Пришлось сказать ему, что это немного для классы хвастаться собственной супругой. Но он был так счастлив, что меня не слушал. Обещал, когда вернемся, устроить грандиозный пир». Он так и сделал в некотором смысле. Когда они поднялись, чтобы уходить, разумеется, поговорив о Дмитрии, Раисе и детях, Татьяна внимательно посмотрела на сестру. «И все же я не понимаю. Ты любишь и любима, получила престижную премию, а выглядишь так, словно лежишь на смертном одре. Что у тебя с глазами?» «Это все из-за макияжа». Я вчера сделала подводку и забыла смыть перед сном, поэтому остались круги под глазами. Надо было попробовать молочком. Обязательно все сделаю, — пробормотала Ирина, уверенная, что эти круги не удалит никакое молочко. Когда Ирина вернулась в их номер в отеле «Пьер», Рэмси уже принял душ и упаковал вещи. Кажется, он смирился с ее условием, поэтому говорил не больше, чем она, то есть молчал. Стоило их взглядом встретиться, как его глаза вспыхивали от гнева. Ирина совершенно не ощущала к нему влечения. Она принялась готовиться к отъезду, сжав челюсти так, что заболела голова. В такси по дороге в аэропорт Кеннеди при прохождении регистрации в терминале и на борту самолета «Боинг-747» они, следуя новому протоколу, разговаривали только по необходимости с водителем, служащими и бортпроводниками, но друг другу не сказали ни слова. Садясь в десять часов утра по местному времени в Ягуар, оставленные в Хитроу, оба уже настолько смирились с молчанием, что немота стала казаться вполне естественной. Просьба Ирины остановиться, чтобы купить молоко, еще раз это подтвердила. Она закрыла за собой дверь дома на Виктория Парк Роуд, чтобы не открывать ее еще два дня. «Я все еще жду извинений», — объявила она, стоя в холле спиной к двери. Рэмсиш вернул сумки на пол с высоты своего роста с большим усилием, чем требовалось. «Скорее ты посидеешь, чем дождешься. Кстати, я тоже хотел бы их услышать. Услышишь, когда в аду похолодает. Она прошла в кухню, чтобы поставить молоко в холодильник. Или когда свинки научатся летать». Подобная перепалка — могла превратиться в марафон, поскольку уже отошла от традиционной формы. Обычно Рэмси обвинял, Ирина защищалась. Рэмси обвинял. Однообразие внушало надежду, что даже Рэмси это когда-нибудь надоест. На этот раз, отступив от правил, Ирина сама выступила с инициативой и дала первый залп. «Кем ты себя возомнил?» Она подбочинилась и взяла самую низкую ноту в диапазоне – хотя голос у нее всегда был чуть хриплый. Когда Ремси возник в дверном проеме во всю высоту своего роста в шесть футов и три дюйма, она порадовалась тому, что выглядела на два дюйма выше благодаря высоким каблукам. «Я часами выслушивала твое нытье о том, что ты не получил должного признания, что никто не ценит твой стиль атакующей игры». А ведь его переняли все молодые спортсмены. О том, как несправедливо мало денег ты зарабатывала молодые годы, когда призовые были копеечными, а сейчас зеленые юнцы не уходят меньше, чем сотни тысяч, просто выйдя в полуфинал. Как ужасно, что за все эти годы Снукер Сиин ни разу не напечатал твою биографию. Я таскалась за тобой с турнира на турнир, а ты помнишь только то, что я пропустила несколько матчей. Мы хоть раз во время ужина говорили о том, какие чувства я испытываю. Нет. Я как лошадь работала, чтобы создать книгу. Я получила за нее гроши. Тиражи были мизерными, продажи еще хуже. Но ты хоть раз слышал, чтобы я плакалась, как ужасно, что меня не оценили?» Разве я ныла, что вынуждена работать всю жизнь и прозябать в неизвестности? Ни разу. И вот, когда впервые в моей жизни происходит что-то хорошее, когда в меня поверили, надо мной взошло солнце, я прошу тебя пойти и разделить со мной радость. Ты портишь мне весь вечер. Яд так и капает с твоего языка мне в ухо. Ты ничего не ешь, зато сколько пьешь». «Ты не можешь замолчать, даже когда объявляют имя победителя, и только из-за тебя я была вся в слезах в тот момент, когда должна была ликовать от счастья. Это был акт вандализма. Пользуешься силовым преимуществом? Не переживай, сука, какой бы ты популярной ни стала, я всегда смогу превратить твою жизнь в ад. Тебе не было дела до того, что я номинирована на премию, что победила». «Все, что тебя волновало, почему там был Лоренс, который имел полное право быть там и которого я имела полное право пригласить? А если тебя это и оскорбило, милый? Скажу честно, мне плевать. Тот воскресный вечер был организован не для тебя. Там никто тебя не знал. А ведь все должно быть посвящено только тебе, устроено в твою честь, нарцисс проклятый. А получилось так, что воскресный вечер был днем моего торжества». Выражаясь языком снукера, Это была зрелищная победная серия. Но, к сожалению, надо еще доказать свое мастерство на чемпионате мира. Она выиграла всего один фрейм. Как и в Шеффилде, этот матч растянулся на два вечера и две ночи. А у Ирины не было навыка так долго мастерски забивать красные. Не стоит забывать, что Рэмси был настоящим профессионалом в этой игре. Умел сохранять хладнокровие, в то время как его соперник выполнивший безупречно серию ударов, все же допустил промах, позволивший мастеру вернуться в игру. Когда Ирина решила перевести дыхание у холодильника, Рэмси взял кей. «Все правильно», сказал он, «но почему, когда над твоей головой светит солнце, я обязательно должен быть в тени?» «Ты совершенно не обращала на меня внимания, а я, между прочим, на всех турнирах», который моя жена соизволила посетить, со всеми тебя знакомил, приносил тебе выпить, обнимал, разве не так? Я никогда не отталкивал тебя, не прикасайся ко мне, животное, чтобы все видели. Ты сделал мне больно, и мне надо было поговорить и с другими людьми, подумать только, всего один вечер ты не был центром моего мира, и даже этого ты не смог вынести». «Разве я заигрывал с другими женщинами? Хотя мне это всегда нравилось, честно говоря, и сейчас нравится. Не хихикал с ними в уголке, обсуждая, какая то неудачница». Если бы Ирина впоследствии постаралась восстановить в памяти все происходящее после этого момента, воспоминания ее были бы фрагментарными. Вероятно, Лоренс всегда присутствовал на заднем плане в ее жизни, оставался ее единственной серьезной привязанностью — Рэмси отказывался верить, что Лоренс случайно оказался в Нью-Йорке. Он был уверен, что тот проделал весь путь из Лондона лишь для того, чтобы произвести впечатление на Ирину. Ботаник, по его версии событий, много лет выжидал, чтобы пойти в атаку, когда отношения между супругами станут напряженными. И что она имела в виду, сказав Джуд, «Надеюсь, ты не возражаешь, что мы с Рэмси поженились. Разве их брак – нечто такое, за что стоит извиняться, чего надо стыдиться?» В ее жесте благодарности Лоренсу он увидел, что она бросилась к нему в объятия. А предостережение Лоренса перед уходом интерпретировал как угрозу жизни. Он полагал, что нашел настоящую любовь, оказался рядом с женщиной, которая хочет угодить и нашим, и вашим впутался в то же дерьмо, в котором барахтуются все остальные. Тогда уж лучше ему жить самому по себе. Что же касается ситуации, когда Рэмси застукал ее выходящей из квартиры в бору, Ирина решила не возвращаться к ней и не начинать все с самого начала, включая разговоры о Шеффилде, боясь, что это займет еще часа три-четыре или затянется на всю ночь». За прошедшие два дня Рэмси также успел красочными штрихами изобразить все ее огрехи в этом новом мире — свидание с телевизором, чтобы полюбоваться на Лоренса, провозглашение перед матерью своей любви к Лоренсу, унижение его самого перед всеми игроками в Престоне. Он и далее возвращался в прошлое, до самой фразы «Ты должна была собрать сумку». И во всех ситуациях Ирина придерживала свой козырь. Чтобы там не фантазировал себе Рэмси, Лоренс жениться. Боль от осознания этого еще не прошла, но это было сугубо ее личное дело. Она не будет разбрасываться личным и размахивать им, как скалкой. Тем временем дом на Виктория-Парк-Роуд словно подхватило вихрем, как и домик Элли, и унесло а за окнами проносились картины прежнего мира. Она не открывала «Дейли» телеграф и не включала телевизор, ведь в сложившейся ситуации это могло стать поводом для серьезного конфликта, который она вряд ли бы перенесла. Разумеется, о том, чтобы проверить электронную почту, не могло быть и речи, хотя в ее виртуальном ящике наверняка скопилось немало поздравлений. Телефон зазвонил часа в три дня во вторник, но Ирина не решилась ответить – перебив мужа на полуслове. Звонки раздавались еще не раз, но она уже была занята проливанием слез и не могла говорить. Вечером она решительно сняла трубку и положила ее рядом с аппаратом, чтобы заткнуть этот ненавистный агрегат. Это стало началом и концом самых значимых событий, воспоминания Ирины о которых были вполне четкими и связанными. Она поднялась на рассвете в четверг, Если в этом неопределённом времени суток и было нечто тошнотворное, как, например, кофе с обезжиренным молоком, скучная серость, мелькавшая в щелях между занавесками, то сейчас казалось особенно отвратительным, поскольку намекала на завершение второй бессонной ночи, в дополнение к ещё одной проведённой в полудрёме в самолёте. Сказать, что у неё начались галлюцинации от усталости, было бы слишком но она бесспорно уже теряла нить и цель всей словесной перепалки. Рэмси подошел к самым сентиментальным высказываниям. Он дал ей все, что мог, всего себя, ничего не утаив. Он даже пожертвовал ради нее самым дорогим чемпионатом мира. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила Ирина, отрывая взгляд от кухонного стола. «С чего ты взял?» «За день до финала». «Я застукал тебя с твоим ботаником и не мог после этого играть. Странно, что я еще помнил, как держать кий». «Действительно странно, ведь ты был вдрызг пьян». Ирина столько раз повторяла, что просто хотела встретиться само с собой, что ей стало казаться, что фраза режет слух даже ей, и она перестала ее произносить. «Я был ослеплен горем, голубушка». Первые фреймы у меня перед глазами стояла картина, как ты с ботаником кувыркаешься в постели. «После полутора бутылок реми ты не разглядел бы свои пальцы прямо перед глазами. Скажи мне прямо, ты действительно считаешь меня виноватой в твоем провале в Шеффилде?» Ремси смотрел на нее с непониманием. «А из-за кого я напился?» «Ты действительно не считаешь себя виноватой в моем публичном позоре, милая?» «Да тебе просто повезло, что твой Рэмси Эктон умеет прощать». Удивительно, что после всего пережитого у Ирины еще были силы ругаться, но адреналин в кровь при этом уже не поступал. Она сочла, что его поведение дает ей право сказать все то, о чем промолчала в мае. «Ты сам себя опозорил. Кроме того, опозорил еще и меня». Думаешь, мне было приятно смотреть на мужа, который, шатаясь, крутится у стола и не может забить шар, стоящий в двух дюймах от лузы? Да и выглядел при этом как бродяга, одежда мятая, волосы взъерошены, а твои реплики в адресу Саливана Мне хотелось сквозь землю провалиться, умеет прощать, в гробу я видела твое умение. Если бы в моей жизни не было жены, которая путается с другими парнями, я бы этого Саливана в порошок стер, не сомневайся. Если бы ты умел слушать свою жену и доверять ей, может, ты бы и выиграл финал. Но я не собираюсь нести ответственность за твое неумение доверять людям. Я тебе все на блюдечке преподнес, имей в виду, лапочка. Если бы не я, ты бы ни за что не получила эту медаль в Нью-Йорке». У Ирины отвисла челюсть. «Значит, ты проиграл из-за меня, а я получила медаль благодаря тебе. Интересно». Я открыл для тебя снукер, я подарил его тебе. Не будь снукера, не было бы твоей книги, и медали бы не было никогда. Ты подарил мне снукер? Пожалуйста, позволь его вернуть, потому что меня тошнит от снукера. Мне до смерти надоел снукер. Я даже слово «снукер» слышать не могу. Если я смогу больше никогда в жизни не увидеть ни одного матча, я готова встать на колени лицом на восток и целовать землю. Ремси побелел. Он замер на мгновение и быстро скрылся за дверью, ведущей в подвал. Сначала она решила, что он сбежал в свое логово, чтобы подавить позывы к применению силы. Но у насилия столько же вкусов, сколько у мороженого. Через минуту появился Ремси, держа в руках Денис. Спугающей неторопливостью он подошел к столу, поставил ногу на стол и одним движением сломал хребет Денис на тридцать третьем году ее жизни. Убийство соперницы мгновенно сняло существовавшее в помещении напряжение. Воздух уже казался ей менее плотным, а тиканье часов над плитой не таким навязчивым. Солнце взошло, его веселящий свет рвался сквозь шторы. Ирина встала из-за стола, чтобы налить кофе, и поморщилась, от заунывных звуков кофемолки, похожих на стоны плакальщицы, убивающиеся по усопшему. Открыв холодильник, она обнаружила, что закончилось молоко. «Я не могу пить крепкий кофе на пустой желудок», — через силу произнесла она. «Пойду схожу за продуктами. Тебе что-нибудь купить?» Стоявший напротив нее Ремси с половинками кия в каждой руке покачал головой. Выйдя из дома, Охваченная свежестью утреннего воздуха, Ирина с трудом верила, что оказалась на улице. И все же ощущение облегчения появилось не благодаря воздуху, а тому, что рядом не было Рэмси. Когда она вошла в Сейфвей, знакомая кассирша поспешно отвела взгляд. Все закономерно, странно только, что потом она взяла себя в руки и все же подняла полные тоски глаза. Сдачу она вложила ей в руку с таким видом, Каким подавали ребенку монетку в те времена, когда они еще радовались гривеннику? «Бог мой», — сказала девушка, — «мне так жаль, даже не знаю, что и сказать». Растерянная Ирина также не понимала, что должна ответить. Возможно, денег было недостаточно, но она поспешно сунула монеты в карман. Насколько девушка могла ее обмануть, если она отдала ей всего фунт? Пробормотав ничего страшного, Ирина сочла тему закрытой, но все же взгляд девушки... Прошённый ей в спину был неожиданно пронзительным. Рынок на Роман-роуд был уже открыт. Ирина не спешила вернуться в кухню Крэмси, сжимавшему в руках обломки своей жизни. Поэтому направилась к прилавку, где всегда покупала овощи, чтобы приобрести зелёной фасоли. Улыбаясь продавцу, она боялась, что мышцы не выдержат непривычной нагрузки, ведь она не улыбалась уже несколько дней. Когда Ирина впервые гуляла по Роман-Роуд, обнявшись с Рэмси, прохожие приветствовали их прохладно. Жители стенда с неохотой передают своё национальное достояние американцам. Но она не боролась за свой статус, и постепенно они сменили гнев на милость. Тем не менее, когда она поставила корзину на прилавок, продавец посмотрел на неё испытующе, что страшно нервировало. "Вот это да", сказал он. "Жуть какая, верно?" Может быть, неподалеку произошел несчастный случай или пожар, но Ирина была так вымотана бессонными ночами и подавлена, разломанными в щепки ценностями, что у нее просто не было сил думать о чужих несчастьях. Она пробормотала нейтральное «м» и принялась искать деньги. «Вот, возьмите», — добавил продавец и положил в ее корзину три огромных ярких апельсина. «Не стоит», — запротестовала Ирина, но мужчина положил сверху авокадо. Она, разумеется, поблагодарила щедрого торговца и была довольна приобретенной популярностью, но не смогла по достоинству оценить размеры собственных успехов, а ведь она добилась такого признания, как подарки в виде бесплатных овощей и фруктов. Растроганная вниманием, Ирина решила заглянуть в газетный киоск и купить телеграф. Подняв глаза на витрину, без того бледная Ирина стала еще белее. Кажется, она даже пошатнулась и была готова упасть в обморок, но не от усталости. Рэмси все еще стоял в оцепенении у кухонного стола, сжимая обломки кия. Не произнеся ни слова, она положила на стол стопку газет, отодвинув полную окурку в пепельницу. На фотографии на первой странице искореженные железные балки напоминали изломанные в пепельнице окурки, слезы. Единственные, пролитые, не без повода за последние два дня, закапали на страницу. «Никогда», — проговорила она, задыхаясь, «никогда». Горло сдавило спазмом, но она попыталась снова. «Никогда мне не было так стыдно».